Глава девятнадцатая. Межмирные гости. Сегодняшнее утро наполнено суматохой и беготней. Завтра открытие лавки, а потому сегодня у нас хаос. Мне казалось, что мы готовы, но едва рассветное солнце коснулось отремонтированной крыши лавки, и, как я осознала, мы в пикантном месте. Ванная гели, в которую она так и не пустила рабочих, прорвало трубу. Фаустина пришлось лично, засучив рукава, заниматься устранением течи. Эльза, желая дать мне поспать, решила сама приготовить себе завтрак и в итоге сожгла яичницу. Теперь к аромату цитрусов и свежескошенной травы, которые распространяют специально установленные артефакты, добавился запах сгоревших стараний. Мы, конечно, открыли все окна, но это не особо помогло. Моя новенькая форма, которую я специально заказала для работы в лавке и состоящая из длинной зеленой юбки, блузы и белого пиджака, оказалась безнадежно испорчена службой доставки. Правда, у Гели возникло подозрение, что это было сделано нарочно, так как курьер клялся и обожился, что глаз посылки не сводил. Но факт оставался фактом. Кто-то залил мою одежду маслом, причем каким-то очень странным, оно разъело краситель в ткани. И это я не говорю о срывах поставок и внезапно одуревших вискалисток. Деревья ни с того ни с сего начали не просто источать смолу, а буквально фонтанировать ее. Пришлось срочно придумывать систему сбора, которая позволяет нам отлучаться из сада. Множество трубок и любезно предоставленных Фаустина опутывают стволы деревьев, собирая потоки смолы в общий чан. Как раз за установкой последнего меня застает громкий звон колокольчика в демонстрационном зале. «Геля, «Геля!» — кричу я, разгибаясь и откидывая пряди с олба. «Встреть гостей!» «А чего я?» — тут же летит мне из окна второго этажа. «У меня тут потоп!» «Который ты сама и устроила, старая ты скряга!» Беззлобно ворчу я и стягиваю перчатки, поднимая голову и кричу в ответ. «Не надо прикрываться прорывом, если так хочется провести время с Фаустина!» Сверху доносится грохот, после которого ненадолго воцаряется тишина. «Сдался мне этот твой Фаустина!» Еле слышно бормочет Геля. Я в ответ лишь понимающий и направляюсь в лавку. Взбегаю по ступенькам, прохожу мастерскую, и все это время Лилия надежда, что это Хантер вернулся. Его нет всего два дня, до да обозначенных драконом пяти еще долго, но мне хочется, чтобы он вернулся уже сейчас. Я тоскую и боюсь, что никогда его больше не увижу. И на самом деле все неприятности, которые сейчас происходят с нами, даже помогают, по крайней мере, я все время отвлечена. Вздохнув и поправив одежду, я выплываю в главный зал и тут же разочарованно выдыхаю. «Вообще-то я не такой реакции ожидал», — Оскорбленно, поджав губы произносит Лейта. «Наш хранитель, как всегда, выглядит безукоризненно. Одет он в ту самую маревую мантию, края которой теперь приятно шелестят», Украшенные переливающимися каплями застывшей смолой. И нет, я рада его видеть, но за последние дни его слишком много в моей жизни. «Лорд Арталь, что на этот раз?» Скептически скривив губы, я прислоняюсь к дверному косяку. «Отлетели капельки? Нашлась очередная древняя брошь, вашей бабуленьки, и вам срочно нужно ее отремонтировать?» «Еще немного, и я оскорблюсь». Лето с наигранной обидой прижимает руку к груди, и я только сейчас замечаю, что дракон держит небольшую коробочку. «Мне не нужен повод, чтобы прийти в гости. Между прочим, я вкусняшки принес. Кажется, тебе не помешает перерыв перед завтрашним открытием. Я прав?» Прикрыв на мгновение глаза, я взмахом головы приглашаю незваного гостя пройти на кухню. А сама, не дожидаясь, пока дракон подойдет, направляюсь поставить чайник на плиту. Лейта, давай на чистоту?» — спрашиваю я, щелкая тумблерами подгоревших артефактов. «О чем? Дракон устраивается на одном из скрипучих стульев и подозрительно оглядывается по сторонам. Если мастерскую, жилые комнаты и выставочный зал мы привели в порядок и закупили мебель, то вот кухня еще хранит след наплевательского отношения Гели. О том, что ты каждый день приходишь к нам. Развернувшись, я опираюсь руками на столешницу и впиваюсь взглядом в хранителя. Предупреждаю сразу. мое сердце не свободно. А с чего ты решила, что я за твоим сердцем охочусь? Дракон хитро прищуривается. Ну, с Гели ты припознился, Она с недавних пор тоже обрела любовный интерес. Ой, слава богам! С облегчением выдыхает Лейта. «Может, теперь она будет меньше меня воспитывать». И пока дракон, посмеиваясь, берется за тесёмки на принесённой им коробке, я рот от удивления открываю. «Ты что, за Эльзой нашей таскаешься?» «Чего?» Лейта, вылупив красивые глаза, замирает. «Ты совсем кукус, что ли? Она же совсем ребенок. «Ну тогда зачем?» спрашиваю я, совершенно не понимая мотивов его прихода. «То есть визиты по дружбе в качестве ответа тебя не устраивают?» приподняв бровь, уточняет Лейта. «Ты не настолько нас любишь, чтобы терпеть ежедневные придирки гели», скептически выдаю я. А дракон, наконец-то расправившись с веревочками, открыв коробку, вздыхает. «Хантер!» «Что, Хантер?» — спрашиваю я, дрогнув голосом. «Что с ним? Ты что-то знаешь? Он пропал, а ты обещал ему присматривать за нами в случае его гибели?» Потому как округляются глаза Лейта, понимая, что слишком разогналась и убежала далеко от правды. «Так, напомни мне, чтобы я никогда не брал тебя на должность аналитика. С твоими прогнозами проще сразу закопаться в могилку», — произносит Лейта и принимается выкладывать разноцветные клеры на поданную ему на тарелку. «Никто не умер, Ари. Просто Хантер перед отлетом попросил меня наведываться к вам, так сказать, контролировать твое спокойствие. Но, ей-богу, тебя проще усыпить, чем успокоить». Еще немного, и я оскорблюсь», — поджав губы, возвращая дракона его же фразу. «Вообще-то у нас все в порядке, и для беспокойства нет...» В этот момент в демонстрационном зале раздается такой сокрушительный грохот, что мне на мгновение кажется, там второй этаж рухнул. Поводов. Договариваю я, срываясь с места. Вылетаю в коридор, а затем уже и в главный зал. Да так и застываю на пороге. В меня врезается лейта, чуть не снеся массивной драконьей тушкой. — Ни хрена себе! — выдыхает хранитель и тут же добавляет. — Простите, мой Ашмилонский". Да точнее не скажешь! — угрюмо отзываюсь я, разглядывая последствия погрома. На самом деле все не так катастрофично. Большая часть зала цела и страдает максимум от оседающей на мебель строительной пыли. А вот мои витрины, которые я так старательно намывала предыдущие дни, теперь годятся разве что для музея руин. Даже если такого нет, его нужно открыть, а я буду поставлять туда экспонаты. Вся выставочная часть зала перемолота в щепки. Обломки досок, осколки, как крупные, так и совсем мелкие — это все, что осталось от дорогого оборудования. Учитывая, что стекло для витрин я заказывала у артефакторов, и его изготавливали с особо прочными чарами. остается только гадать, что за сила смогла их расколоть. Но это не единственный вопрос, который бьется в голове. Часть обломков совершенно точно не принадлежит нам. Такое ощущение, будто кто-то скинул с потолка громадный шкаф. Или диван, судя по разбросанным подушкам. Делаю шаг вперед к особо крупной куче обломков. Но едва их под подошвой ботинок хрустят осколки, как несколько досок на этой горе приподнимаются. В тот же момент я оказываюсь отодвинутой в сторону, а затем и вовсе оказываюсь за спиной Лейта. Успеваю отметить, как на руках дракона а и на его лице проступают радужные кристаллики. «Лейта!» — возмущенно выдыхаю я, пытаясь, если не обойти, то хотя бы выглянуть из-за его плеча. «Стой на месте, Ари!» — грозно отвечает хранитель. И вот тут я затихаю. Уж слишком меняется Лейта в этот момент. Вместо балагуры и вельсельчака, любителя моды и шуток, передо мной оказывается мужчина, которого окружает аура силы. С ним не хочется спорить. Куча обломков снова шевелится, и из-под верхней чуть с сползшей доски наружу выбирается «Фуршунь!». Поводив головой по сторонам и заметив меня, Пушистик взволнованно пищит и принимается прыгать на месте. «Руфи!» — радостно вскрикиваю я, бросаясь к малышу. «Ари!» — рычит это, пытаясь поймать меня за руку. «Ну, какой там! Я так рада возвращению Фуршуня, что даже готова простить ему погром в лавке!» «Мебель можно заказать заново, потолок и стены отремонтировать. А вот настроение Эльзы, который день, скучающий по пушистику, так легко не восстановить». «Руфи, малыш!» — воркую я, протягивая к фуршуне ладонь. «Ты где пропадал? Проказник!» В этот момент куча теперь уже строительного мусора снова двигается, будто кто-то под ней громко и обреченно вздыхает, а затем слышится легкий стон. «Лейта!» — растерянно зову я, оборачиваясь к дракону. «Он понимает меня без слов». В несколько шагов оказывается рядом и принимается разбирать обломки. Движение за движением куча уменьшается. И вот перед нами оказывается лежащая в пыли и осколках девушка. Светлые волосы сейчас серые, на лице и открытых частях тела множественной садины. Одежда на ней странная, очень плотные темные брюки и рубашка почему-то мужского кроя. Но больше всего меня поражают сапоги на высокоплатформе. Такие даже в нашей прогрессивной столице не носят. «Эй, леди!» — тихо зовет Лита, присаживаясь перед незнакомкой на корточке. Леди, вы в порядке? Дракон протягивает руку к блондинке как раз в тот момент, когда она протяжно вздыхает и открывает глаза. Ярко голубые Они смотрят на нас с удивлением и легким испугом. Так не нервничайте. Лейта тут же предупреждающе выставляет ладони вперед. Держит их раскрытыми, чтобы незнакомка убедилась в отсутствии угрозы. Скажите, как вы здесь оказались? Вам нужна помощь? Нужна! Нужна, ёптель Громогласный бас, раздавшийся внезапно, заставляет подпрыгнуть не только меня, Вздрагивает Элейта, а девушка перед нами недовольно морщится и, приподнявшись, достает из-за спины большой стеклянный шар. Внутри, искрясь радужными чешуйками, плавает крупная змеевидная рыба. Нервно перемещаясь, она дергает плавниками, будто причитает. «Чего уставились?» — гаркает это чудо. «Где мы вообще?» Голос у рыбы низкий, я бы даже сказала, прокуренный. «Триплакус? Где твои манеры?» Недовольно бурча девушка и болезненно морщись усаживается. Тут же хватается за голову, будто она у нее кружится. В тот же миг к ней прыгает Руфи и обеспокоенно пищит. Малыш заглядывает в лицо незнакомки и выглядит при этом настолько встревоженным, что меня осеняет догадка. Размари? осторожно спрашиваю я. «Ага!» — откликается девушка. Она отставляет шар с рыбой в сторону и устала, вздохнув, осматривается. «А вы, стало быть, те друзья, которые приютили моего путешественника?» Она вопросительно смотрит на меня, но ответить я не могу, просто потому что не понимаю, о чем она. Я вообще не понимаю, что сейчас происходит и какие действия от меня требуются. То ли бежать, то ли помогать нашим гостям. Вы знакомы? Тем временем в разговор вступает Лейта. Опосредованно, — кивает Розмари. Мой Фуршун несколько дней назад пропал, а потом явился и показал мне, где все это время развлекался. Показал? Дракон в удивлении заламывает бровь. Ментальная связь. Розмари стучит указательным пальцем по виску. Каждый скользящий имеет такую со своим Фуршуном. В зале воцаряется тишина, нарушаемая легким шорохом от осыпающейся с потолка штукатурки. И я, и Лейта, мы оба смотрим на блондинку с абсолютным непониманием в глазах. Размари же, поглаживая руку, тяжко вздыхает и предпринимает попытку подняться. Ух! Она чуть не заваливается назад, когда Лейта стремительно выбрасывает руку вперед и подхватывает Размари за локоть. «Осторожнее!» — просит дракон с холодной учтивостью. «Здесь много осколков, вы можете пораниться. Вам больно? Нужен лекарь?» «Мне бы помыться, осмотреть себя и рассказать вам все. устало выдыхает Розмари с благодарностью кивая лето. «Что все? хором спрашиваем мы. «Всё это все. блондинка пожимает плечами. «Судя по вашей реакции, вы даже не догадываетесь, что ваш мир — часть огромной межмирной империи». «Чего?» — гнев в голосе Гели даже меня заставляет вжать голову в плечи. «Представляю, что надумает, ведя разгром в лавке и слыша абсурдное утверждение Розмари». «Того!» Розмари кивает с легкой улыбкой и снова морщится, хватая за бок. «Ваш мир расколот, и я прибыла с той его части, что входит в империю Доминион. Честно говоря, я не верила, что здесь кто-то живет. Настолько плотно отделяющая нас межмирье. Еще ни один скользящий не смог прорваться в эту часть вашего мира. Что ж говорить о наших экспрессах?» «Экспрессы межмирье Доминион?» Эхом вторит Гелия и подходит ближе. Смотрит на меня растерянно и в то же время нахмурившись. И «Я, ой, как с ней солидарна!» «Так, мы сейчас окончательно запутаемся», — решаю взять все в свои руки и начинаю командовать. окомандовать. «Розмари, идемте со мной. Вам нужно переодеться и осмотреться. Это, конечно, если вы не собираетесь на нас нападать». Спрашиваю вроде как со смехом, но и я, и Лейта ждем ответа с напряжением. Дракон вовсе выглядит так, будто в любой момент готов применить силу, если вообще не обратиться. «Нападать?» Размари удивленно приподнимает брови. Межмирье меня упаси!» Блондинка смеется и тут же болезненно ухает. «Нет, я надеюсь, что смогу найти здесь союзников». «Вас преследуют?» Тут же вскидывается Лейта. «Преследовали», — кивает Розмари. Но «Ну, сейчас я в безопасности. Без провожатого, такого, как мой Руфи, завесу прорвать невозможно, но почти», — добавляет она, чуточку задумавшись. «Да-да», — поторапливаю я, подойдя к Розмари, взяв ее под локоть. Расскажите всё подробнее после осмотра. Не нравится мне, как вы выглядите». «Ты...» — тихо произносит Розмари. — Ко мне можно на «ты». — Хорошо, — киваю я, уверенно направляя блондинку к лестнице на второй этаж. — Ари начинает Балагеля, осторожно следя за нашими перемещениями. — Все в порядке, — заверяю я старушку, хотя сама ничего гарантировать не могу. Но я чувствую, что Розмари можно доверять. Нет от нее ни угрозы, ни ощущения подлости. Будь у меня магическое зрение, я бы наверняка увидела вокруг девушки ауру доброжелательности. Настолько светлые и добрые у нее глаза. — Эй, куда это вы ласты намылили? — гремит мне в спину. «А ну-ка, стоять в облах, моченые! Меня забрать забыли!» Клянусь, я слышу, как скрипят зубы Розмари. Девушка, тяжко вздохнув, разворачивается к оставленному на полу шару. Триплаку, клянусь, межмирим, если ты не перестанешь выражаться, я оставлю тебя без мотыля! Навсегда!» — угрожающе чеканит Розмари в оглушительной тишине лавки. Рыбина в тот же миг вспыхивает радужным переливом и тут же гаснет, становясь бесцветной. Проведя лапкой плавником вдоль длинной пасти, триплакус отчётливо сигнализирует, что готов полчать, как и положено представителям его вида. «То-то — Розмари кивает с довольной улыбкой на губах. Девушка быстренько подхватывает шар на руки и выжидательно смотрит на меня. «Я готова! Куда идти?» В ответ я лишь молча указываю направление. А затем, следуя за поднимающейся Розмари, на плече которой к тому моменту появляется и Руфи. Внизу остается лишь Гелли Слейта, и остается только надеяться, что Леди Смол не заставит дракона убирать последствия приземления Розмари. Вот здесь можно ополоснуться, пропуская Розмари в нашу с Эльзой ванную комнату. Одежда нужна? Правда, я не уверена, что найду подходящий размер. Скептически оглядываю фигуру новой знакомой. Я невысокого роста, но Розмари еще меньше. Мои платья будут ей велики. Гелли вряд ли поделится костюмами, а вещи Эльзы будут малы. Не утруждайтесь, я починю свой. Розмари взмахивает рукой и с любопытством озирается. Шар с триплакусом зажат у нее под мышкой. На широкой мордочке рыбки написано недовольство, а уже в следующее мгновение в чешуйчатой лапке плавнике материализуется самое настоящее Сигара. Я даже глаза протираю, думая, что мне мид вмерещится. Но нет, триплакус, тяжко вздохнув, выпускает клуб дыма. Рыбу даже наличие воды в аквариуме не смущает. А ошарошенно тяну я. Что? Размари поворачивается ко мне и проследив за направлением моего взгляда, с гневом встряхивает шар. «Ах, ты ж куряка чешуйки-то! Сколько раз уже говорили, что капля никотина лошадь убивает!» «Ну так я и не порнокопытная же!» — басит в ответ триплакус и снова грустно вздыхает. «Какая рыба мечты, если не могу исполнять свои желания?» Чувствую, что от количества событий и слов, которые никак не укладываются в голове, у меня буквально мозг кипит. «Так, я все объясню», — считав мое состояние, заверяет Розмари. «Сейчас только себя в порядок приведу, а потом мы сядем и обстоятельно все обсудим». «Очень на это надеюсь», — настороженно тяну я, не сводя взгляда с триплакуса. «Это просто невозможно сделать. Не каждый день видишь рыбу в шаре, говорящую басом и грустно курящую сигару». «Десять минут, и я ваша?» Розмари уже откровенно выпихивает меня из комнаты, закрывая дверь перед самым носом. Мне не остается ничего другого, кроме как вернуться на первый этаж, где Гели уже вовсю собачится с со Фаустина. Прислушавшись к их спору, я понимаю лишь одно — Леди Смол обвиняет бригадира в том, что тот сэкономил на перекрытиях, поэтому они не выдержали веса нашей гости. «Мои материалы не рассчитаны на эти ваши...» «Как его...» — сварливо бурчит Фаустина. «Межмирные прыжки, вот! И нечего тут на меня возбухать, у меня все по чести!» «Раз по чести, так восстанавливай!» — парирует Геля, складывая руки на груди. Лейта -то тоже тут сидит в уголке и задумчивым видом наблюдает за пикировками этих двоих. «Так случай не гарантийный!» Фаустина разводит руками, а у самого на лице такая хитрая улыбка, что сразу становится понятно, бригадир просто подначивает Гелю. «Я тебе сейчас покажу негарантийный!» — взрывается старуха. В следующий миг она проносится мимо меня вверх по лестнице. Я едва успеваю прижаться к стене, а затем перевожу удивленный взгляд на Фаустина. «Чего это она?» — озадаченно спрашивает тот. «Хороший вопрос», — отвечаю я. Успеваю спуститься, когда сверху ровно в месте, где потолок пострадал от прыжка Розмари, раздается новый треск. «Ах, кажется, у нас тут ненадёжный пол!» — слышится крик Гели. А уже в следующий момент воздух в комнате сотрясается от нового грохота. Последние оставшиеся целыми доски ломаются под весом леди Смол, которая наверняка прыгала на них, и на чеках еще можно было достичь такого эффекта. «Гелечка!» — взывает Фаустина, бросаясь к летящей вниз старушке. С удивительной для своих размеров грации бригадир подхватывает Гелю почти у самого пола. «Дурная ты, леди!» — взывает Фаустина. «Ты чего творишь?» «Показываю тебе, что случай гарантийный!» Наседательно отвечает Гелия, продолжая лежать в руках Хвостина, складывает руки на груди и с вызовом смотрит на бригадира. «Доски гнилые! Восстанавливай перекрытие за свой счет. Тихонько прыскаю, прикрывшись ладошкой. Гелия у нас мастер добиваться своего. Слышу мягкий смешок из угла, где сидит Лейта. Дракон подманивает меня, предлагая сесть напротив, и, поколебавшись секунду, я все таки направляюсь к нему. «Ну, что скажешь?» — спрашивает Лейта, когда я занимаю место напротив. Паустина к тому моменту уносит гелю на кухню, и в повисшей тишине вопрос дракона звучит угрожающе. «Ты о чем? «О нашей гости, Розмари, что думаешь?» «Да не знаю», — я неопределённо веду плечом. «Она кажется безопасной». «Да, неудивительно, что тебя родурик вокруг пальца водил. Раздосадованно произносит лейта, а меня обливает жаром обиды и стыда». «Я была влюблена». «Хочешь сказать, что и в Розмари ты влюбилась?» Ха". С ухмылкой уточняет дракон, а потом, щелкнув пальцами, добавляет. «Не обижайся, Ари. Я не говорю, что ты наивна. Просто ты каждого встречного оцениваешь как себя. А ты у нас, как и положено позитивщикам, видишь только хорошее». «Ну не скажи», — бубню я. «Я же не сразу вам с Хантером свою историю раскрыла». «А это опыт». Лето назидательно приподнимает указательный палец. «Ты обожглась с мужем и сгребла всех мужчин под одну гребенку. Теперь осталось тебе ещё подстава от женщины приложить, и тогда, возможно, ты обретёшь трезвый взгляд на жизнь». Дракон, перестав исследовать интерьер лавки, обращает внимание на меня. Я же прикладываю всевозможные усилия, чтобы не взбрыкнуть. Лейта, по сути, прав, и моя история тому — яркое доказательство. Но это не мешает мне кипятиться от норовоучения дракона, которого до истерики может довести пятнышко на мантии. «Хорошо», — успокоительно выдыхая, соглашаюсь я. «Тогда к чему был твой вопрос?» «А ты взрослеешь», — с одобрением отмечает Лейта, и мое желание отстричь его роскошную косу едва не прорывается наружу. Я хочу, чтобы все, что нам сейчас расскажет Розмари, ты пропустила через сито сомнений. Мы не знаем, кто она, не знаем ее цели, и даже предположить не можем, чем обернется ее присутствие здесь. Да, у неё даже доказательства ее слов нет. Скользящие, доминион, фуршуни и расколотый мир. Это слишком фантастично. А потому и похоже на правду, замечаю я. Как лгут, стараются сделать это как можно правдивее. Тут ты права, кивает дракон. Но моя просьба остается в силе. Не верю Розмари просто так. Они просто так? Вопрос блондинки застаёт нас врасплох. Мы слето одновременно поворачиваемся к лестнице, по которой спускается розмари. Триплакус и Руфи тоже при ней, и оба существа смотрят на нас, насупившись. За то короткое время, которое девушка провела в ванной, она успела ей одежду очистить и мелкие садины залечить, невольно проникаясь к ней уважением. Бытовая магия не каждому под силу. Я не жду, что вы мне поверите на слово, произносит девушка, подходя к столу. На вашем месте поступила бы точно так же. «Значит, у тебя есть доказательства». Лейтая не думает смущаться. Развернувшись, дракон ставит руку на бедро и выжидательно смотрит на Розмари. «Мне же неловко. Я не люблю конфликты, тем более, когда они назревают в вполне в милом человеком». Доказательств нет, есть демонстрация». Розмари улыбается с таким видом, будто говорит, «Сейчас-то я тебе нос утру». «И мне так нравится ее настрой, что я воодушевляюсь». «Тебе что-нибудь нужно?» — точнее блондинки. «Нет!» — отмахивается на берег стул и подсаживаясь к нам. Руфи спрыгивает на стол, куда Розмари ставит и шар с триплакусом. «Все, что мне нужно, уже здесь». Девушка прикладывает руку к груди, а затем взмахивает ладонью. Перед нами тут же вспыхивает изумрудное сияние, в лентах которого то и дело проступают черные разводы. «О, как?» — озадаченно произносит Розмари. «Это что-то новое». «Что новое?» — скептически уточняет Лейта. «Обычная магия маревых драконов». «Кого?» Вот сейчас девушка выглядит по-настоящему удивленной. «Драконов», — чуть ли не по буквам объясняет хранитель. «Ты же говоришь, что прыгаешь между мирами, значит, и сама дракон, разве нет?» э -э -э -э. Розмари опасливо косится на своих компаньонов. Руфи разводит лапками, а Триплакус демонстративно пускает струйку недовольных пузырьков. «А как это ваша драконистость выражается?» Перевожу взгляд на Лейта, который тяжко вздыхает. На скулах и руках дракона проявляются драгоценные камешки-чешуйки. «Не смей!» Ору я, бросаюсь вперёд. Упав в груди на стол, я хватаю Лето за мантию и встряхиваю. «Лавку разнесешь. Мы только ремонт сделали!» «Точно!» — соглашается дракон, ошарашенно отцепляя мои руки от себя. «Я как-то забыл!» «В резиденции своей экспериментировать будешь, а лавку не тронь!» Напоследок выдаю я, возвращаясь на место. Смотрю на Розумари, глаза которой сейчас похожи на линзы круглых очков. «Прости, с этими драконами по-другому никак!» «Они что, на самом деле обращаются в дракона? В ящера?» — насторожно переспрашивает девушка, отодвигаясь от лета. «Ну да!» — кивает хранитель. «Только я — сиятельный дракон». «А само мнение у вас на уровне», — комментирует Розмари. «Не, это не титул», — тут же встреваю я, видя, как Лейта гневно раздувает ноздри. «Это вид дракона. Их магия укрывает нас от разрушительной силы Мари, А вот маривые драконы способны перемещаться, открывая порталы. Как ты? Я же правильно поняла природу твоей силы?» Розмари кажется озадаченной, Она то и дело переглядывается со своими спутниками. «Что-то не так?» — с напряжением в голосе спрашивает Лейта. «Да нет». Задумчиво произносит блондинка. «Точнее все так и одновременно по-другому. Я не дракон, но мой дар идентичен. Однако есть отличие. В доминионе моя магия имеет изумрудный цвет. Никаких черных вкраплений». Розмари снова призывает силу, показывая нам на смутившие ее разводы. «Похоже, в вашем мире магия скользящих нашла другое воплощение». «Погоди, погоди, давай с самого начала!» Прижав пальцы к вискам, молю я. «Я ничегошечки не понимаю». Розмари тоже выглядит растерянной, но уже в следующем мгновении она собирается. Придвигает к себе шар с треплакусом и встряхивает его так, что мелкие разноцветные камешки, устилающие дно сосуда, взмывают воду. Ты что творишь? испуганно гаркает рыбина, растопырившись так, чтобы не повторить судьбу камушков. Показываю, с улыбкой отвечает Роза, и кивая нам слета. Доминьон это огромная империя, объединяющая в своем составе магические миры. Шар это и есть Доминьон. Камешки, плавающие в воде, миры, летящие в межмирье. А Треплакус тогда кто? Приподняв бровь, интересуется дракон. Жертва бессердечных экспериментов. Тут же отзывается рыба. Руфи в этот момент заливается довольным попискиванием. Фуршуня явно веселит ситуация, в которой оказался его чешуйчатый друг. А триплакус это мы, игнорируя вопли рыбины, поясняет Розмари. Точнее, наши магические экспрессы. Они путешествуют между мирами, используя специальное топливо армелит. Он есть и не везде, но первый мир, который освоил его добычу, столица доминиона Аркадас. А скользящие вам же не нужны экспрессы? – спрашиваю я, наблюдая за танцем разноцветных песчинок в воде. Не нужны, с улыбкой подтверждает Розмари. И раньше за нами охотились жандармы империи, мы мешали монополии доминиона на перевозки. А сейчас, напряженно уточняет Лейта, после того как моя мама открыла школу для скользящих и стала нас обучать, императору пришлось смириться и легализовать нас. Не все были согласны с его решением, часть знаете, до сих пор презирает таких, как я. Но ничего. С каждым годом ситуация улучшается. «Но тем не менее ты от кого-то убегала», — напоминает дракон. Розмари недовольно морщится и останавливает взгляд на Триплакусе. «Убегала, да. Вот из-за этого товарища». «Из-за рыбы?» — Бравели это взлетает вверх. «Но-но!» — возникает Триплакус. «Не просто рыба. Перед вами практически единственная в своем роде рыба мечты». В комнате повисает недоумевающая тишина. Я смотрю то на Розмаре, то на Триплакуса, который взирает на нас, подбочинившись. «Уж прости, что без должного пиетета», ухмыльнувшись, произносит Лейта, «но что за рыба мечты?» «О боги всех миров! Что за варварский мир? Они не знают о моем виде!» театрально взывает Реплакус и обиженно отворачивается. «Радуйся, дурень чешуйчатый», хмыкает Розмари. «Значит, здесь за тобой никто охотиться не будет». «А он что, настолько вкусный?» явно придуриваясь уточняет Лейта. Реплакус в этот момент как-то подозрительно икает и в тот же миг становится почти прозрачным. «Да шучу я, успокойся!» Дракон примирительно взмахивает ладонями и переводит взгляд на Розмари. «Так что с ним?» «Не хочу упускаться в объяснение, это займет у вас слишком много времени. Коротко говоря, Триплакус может исполнить самое сокровенное желание — одной ценой своей жизни». «И ты спасаешь его, потому что очень любишь?» предполагает Лейта после непродолжительной, но очень недоумевающей паузы. «Не сказала бы!» — гримасничает Розмари. «Эй!» — с обидой вскрикивает Треплакус. «Да люблю я тебя, чудо!» — смеется блондинка. «Но наше бегство — скорее попытка спасти сам Доминион. Когда я говорила, что Триплакус может исполнить любое желание, я не преуменьшала. Он действительно может сделать все, что пожелает ваша душа, например, перекраять мироздание и сделать вас богом». «Ого!» — уважительно тяну я, поглядывая на приосанившуюся рыбину. «Ты понимаешь, что только что доверила нам очень важную тайну?» — тем временем спрашивает Лейта, пытливо глядя на розмаре. Мы ведь можем отобрать у тебя три плакуса. Можете, — кивая девушка самым серьезным видом. Но Руфи не привел бы меня к плохим людям, а своему фуршуне я привыкла доверять. Втроём обращаем внимание на притихшее животное. Тот, явно смущённый всеобщим интересом, исчезает и появляется на шкафу в дальнем углу комнаты. Лесная характеристика, — произносит лето, прослеживая путь фуршуне. Спасибо за доверие, но мы не приблизились к разгадке главной тайны. Как мы до сих пор не узнали о существовании вашего доминиона? «Меня само это очень беспокоит». Розмари прикладывает ладонь к щеке и обводит на задумчивом взглядом. «Расскажите вашу историю. А что вы знаете о... Как ваш мир-то называется?» «Хартес!» Прокашлившись, отзываюсь я. «Наш мир — Хартес, и он покрыт Марью. Люди живут в провинциях, которые укрываются куполами, подпитываемыми силой сиятельных драконов и магией хозяек. Я как раз-таки одна из этих хозяек. Такие, как я, преобразую эту эмоцию в магическую силу и помогаю драконам удерживать защитный полок». Чувствую себя отвечающей на экзамене. Все знания, которые нам вкладывали в академии, теперь уже я транслирую новому в нашем мире человеку. И очень надеюсь, что делаю это понятно». «Ага-ага», — с искренним интересом бормочет Розмари во все глаза, глядя на меня. «А как появилась эта ваша Марь?» А никто точно не знает», — подает голос Лейта. «Это было так давно, что никто из живущих не застал того момента. Кто-то считает, что такими нас создали боги». Кто-то, что марь, появилась в результате ритуалов. Якобы кто-то из наших предков экспериментировал с магией маревых кристаллов, и все пошло не по плану. «Так-так-так», — так, перебивает его Розмари. «Что за маревые кристаллы?» «Никто не знает», — дракон пожимает плечами. «Но они позволяют нам перемещаться без помощи маревых драконов. В старых энциклопедиях я видел предположение, что взрыв устройства, работающего на этих кристаллах, привел к вторжению Мари в Хартес. И волна от этого же взрыва изменила тех, кто обладал маломальской магией». Это теория происхождения маревых и сиятельных драконов. «Слушай, мне кажется, я начинаю понимать, что произошло в вашем мире!» — восклицает Розмарита громко, что Трипла Куст испуганаякает, а Руфи с писком падает со шкафа.